ЭПИЛОГ Иногда нужно обойти полмира, чтобы встретить счастье в соседнем доме. Беряна, столица Ольбада, 27 Черешняра, 8152 -го года. Примечание автора. Черешняр. Июнь. Ольбадский. Конец примечания. «Мы точно все взяли?» «Точно, не суетись!» — отмахнулся Стеван и дернул рычаг. Двери лифта с лязгом закрылись, и он медленно поплыл вниз, недалеко. От неожиданного рывка Чарген дернулась, и, наверное, упала бы, если бы ненадежная рука мужа, обнимавшая ее за талию. А так ничего, господин сыщик удержал. И даже магического импульса в этот раз не понадобилось. Свет мигнул, но только потускнело, не погас. Боги! простонала она. «Да это издевательство какое-то! Стэй, сделай что-нибудь!» «Да легко! Помнится, у тебя там плед был?» Усмехнулся он и привалился спиной к стене, увлекая спутницу за собой. «А все остальное я тебе уже один раз объяснил. Воскресенье, пять утра. Продолжать?» «Не надо!» Тяжело вздохнула Чаргин, крепко обнимая его за талию и удобно пристраивая голову на родном плече. «Ну почему опять? Почему мы не выбрали квартиру в другом доме и на первом этаже, а?» «С меня лишила намыла». «Потому что дом нравится нам обоим», — невозмутимо пояснил Шешель. «Хотя вопрос был явно риторическим. На других этажах квартиры не продавались. Другой подъезд показался хорошей идеей, а лифт, ты сама говорила, что он редко ломается». «Ага, редко, но метко». «Зато в этот раз можно не беспокоиться о такси и дирижабле», — засмеялся Стеван. «Машина возле дома, и, надо надеяться, никуда не уедет без нас». «Да уж, плохая оказалась идея выехать пораньше», — Сокрушенно вздохнула Чаргин. «Идея была целиком ее. слишком хотелось поскорее начать первый настоящий совместный отпуск. Она неплохо сдала экзамены летней сессии, и это был отличный весомый повод для радости». Настоящий праздник, а у Шишеля вообще, наверное, выдался первый полноценный отпуск за всю его жизнь. И чара рвалась поскорее удрать, пока что-нибудь не случилось, и в следственном комитете не решили, что справиться с этим способен только один человек во всей беряне. Конечно, еще хотелось поскорее увидеть младших и маму и познакомиться с Ангеларовой невестой, но это были дополнительные аргументы. Главное, она боялась, что отпуск вообще сорвется, и поэтому спешила. Верно, говорят, поспешишь, людей насмешишь. Шешеля в качестве зятя Йована Янич восприняла с понятной иронией и не могла удержаться от подтрунивания на эту тему, но ее, впрочем, никто не пытался осаживать. Ситуация одинаково забавляла всех участников. Тем более Стеван в ответ обычно припоминал ей ожидающее наследство покойного папочки. И счет неизменно оказывался равным: от наследства следовательская теща отбивалась изо всех сил и категорически отказывалась вспоминать свою прежнюю фамилию. Но владыка, нет-нет, да и напоминал ей через шешеля о вассальном долге. Тоже насмешничал. То ли над ним, то ли над ней, то ли над обоями. «Нормальная идея», — пожал плечами Стевен. «Всего не предусмотришь. В прошлый раз мы тут три часа просидели. Как думаешь, в этот будет больше или меньше?» «Меньше», — легко отозвался тот. «Почему?» Это же ниже нас живет бодрый старичок с старьером. Они всегда спускаются гулять в половине седьмого. И всегда на лифте у него нога болит, по лестнице вниз тяжело. Отрадно, что старичок живет именно в этом подъезде, рассеянно пробормотала Чара. Ладно, полтора часа это не три, но все равно. Что будем делать? Спать? Она подняла голову, чтобы взглянуть на мужа. Выражение лица у того в этот момент было мечтательно рассеянным, а губы кривила насмешливая улыбка. Да, есть у меня одна идея, которая сама напрашивается, но ты же опять начнешь ворчать и обзываться, сказал он. Какая идея? Растерялась Чарги, но в следующее мгновение ощутила, что подол ее платья пополз вверх, собираемый рукой мужа. Стой! А я предупреждал, рассмеялся он. Ну что, будешь ругаться? Да не дождешься, фыркнула чара, опомнившись и взяв себя в руки, потянулась к нему за поцелуем. Люблю тебя очень, и с каждым днем кажется, еще больше. Полюбила давно, еще в этом самом доме, зная о нем очень мало, но чувствуя сердцем. Просто тогда невозможно было поверить, что господин сыщик сумеет не только поймать свою кокетку, но и простить и принять совсем ее темным прошлым. Но прошедший год долгий и насыщенный показал, что сумел, причем на удивление легко и быстро, как любимую женщину, как жену, когда они все же выкроили время на то, чтобы посетить храм Черешара, впустил в свою жизнь, в свое сердце, и сам уже удивлялся. Как мог сомневаться на ее счет и всерьез полагать, что без нее ему будет лучше. Ему вообще начало казаться, что кокетку он ловил именно эту и именно для себя, потому что стоило ее поймать, как Шешель совершенно остыл к своей великой цели. Он по-прежнему не любил мошенников и не собирался ничего им прощать, но его личная картотека за этот год не пополнилась ни одним новым делом. И вовсе не потому, что перевелись преступницы. А пьесы про кокетку и сыщика, хотя и пытался, князь Недич так и не нашел, И очень этому радовался, как новому, и весьма убедительному доказательству одного очень важного факта. Действительность куда сложнее и многограннее любой книги. И каким бы заковыристым и неожиданным не казался сюжет последний, но жизнь непременно найдет, чем удивить. И вывернет все так, как ни один писатель не сможет. Конец книги. Текст читала Анна Бас.